Глава 3 Январь-апрель 1974 года. Опасения и возможности. Отеро были похоронены в Пуэрто-Рико. Дети, оставшиеся в живых, навсегда покинули Уитчета, они поселились у семьи в Эльбукерке. В будущем Чарли Отеро предстояли депрессия, гнев, разрыв с сестрой и братом и тюремный срок за домашнее насилие. Он отречется от Бога, как, по его мнению, Бог отрекся от его семьи. У него не находилось ответов на вопросы, мучившие его. Почему кто-то напал на его семью? Как он прошел мимо собаки? Как умудрился уболтать такого бойца, как папа, не пустить в ход кулаки? «Убийца, должно быть, был не один», — думал Чарли. Чарли хотел убить их всех. Полиция началась с четырех возможных версий. Первая. Убийца кто-то из членов семьи. От этой идеи они быстро отказались. Связано ли дело с наркотиками? Джозеф Отеро, будучи в ВВС, служил в Латинской Америке. После увольнения из армии устроился на работу, дававшую ему доступ к частным самолетам. Это привлекло внимание детективов. Может, провалилась крупная зарубежная поставка наркотиков, и Джо и его семья были убиты в качестве мести. С целью проверки этой версии Корнуэлл и Хэннон слетали в Панаму и Буэрто-Рико. Брюс сомневался. В доме полицейские не нашли даже банального аспирина, что уж говорить о нелегальных наркотиках. Третье. Кому-то было выгодно убрать Джулию. Она работала в Колман. Может, у нее там появился ревнивый поклонник. Ее бывшего начальника ранили из огнестрельного оружия за несколько дней до ее смерти. Есть ли здесь связь? Четвертое. Может убийца вор, убивавший, чтобы замести следы? Детективы проверили всех известных грабителей, хотя и пропали разве что часы Джо, радио джои и связка ключей. Четыре версии «Четыре погони за химерами». Деннис Рейдер провел у Атера два часа, после чего сел в их «Виста Круизер» и доехал до продуктового магазина у Дилана. Он едва доехал, бензин в машине Атеру был практически на нуле. В дороге он набросил капюшон парки, пряча лицо. Прежде чем выйти из салона, придвинул сиденье вперед в попытке замаскировать свой рост. Он прогулялся до собственной машины белого купе «Импала», 1962 года выпуска, там он проверил все, что брал с собой этим утром и досадливо вспомнил, что оставил в доме Отеро свой нож. Он вернулся к дому по норт эджмур заехал в гараж, подошел к задней двери и забрал нож, пока он ехал домой в голове гудело. Он принял две таблетки Тейли и отправился в лесок, где играл мальчишкой, вдоль русла Малого Арканзаса к северу от Уичета. Там он сжег наброски своих планов вместе с теми вещами, что использовал для расправы с семьей. Он спешил. Его жена вот-вот вернется с работы, и к тому времени он хотел быть дома. После убийства жители Уичета, никогда ранее не запиравшие дверей, принялись закрываться. Кое-кто купил оружие и установил сигнализацию. Ребятня, такие как Стив и Ребекка мейси ежедневно возвращались домой из средней школы с новой привычкой. Ребекка оставалась в машине, а Стив брал бейсбольную биту, шел в дом и проверял каждую комнату, шкаф и телефон, и только потом могла войти его сестра. Дети помладше, как семиклассник Тим Рельф, годами жили в страхе, с ужасом представляя, что на их семьи могут напасть». Дорога, по которой родители возили в школу его и его братьев, проходила по тем же улицам, по которым ездили Отеро. Капитан отдела по расследованию убийств, Чарли Стюарт, начал спать перед входной дверью. Линди Келли, бывший детектив убойного отдела, так разозлился, услышав рассказ о происшедшем от своего лучшего друга, сержанта Джо Томаса, что нарушил собственное правило никогда не пугать детей рабочими историями. Он рассказал тринадцатилетней дочери Лоре об отпечатках стула на ковре. «Парень сидел и смотрел, как борется за жизнь маленький мальчик», — сказал Келли. Томас обзавелся привычкой, которая будет с ним до конца его дней. Каждое утро, когда он качал «Орла», комплекс упражнений скаута «Орла», тащил с собой дверной упор, тяжеленную железяку, с помощью которой можно разнести убийцу Отеру на куски, если тот решит нанести Томасу визит. Рейдер вновь окунулся в уют родного дома. Он был женат почти три года и по-прежнему открывал перед супругой двери, помогал ей надеть пальто. Они ходили в церковь вместе со своими родителями, он помогал с группой молодежи. Но... Он устанавливал правила и любил, чтобы все было чисто, аккуратно и своевременно. Жена подчинялась. Ему нравилось штудировать криминальные романы, детективные журналы и порнографию. Нравилось мастурбировать, играя с наручниками. В их уютном доме, всего около сотни квадратных метров, он прятал маленькие трофеи. На запястье носил часы Джо Отеро. Они отлично работали и помогали ему вовремя ходить на учебу. Государственный университет Уичета открыл прием на весенние курсы, и он выбрал специальность обеспечения правопорядка, что позволило ему внимательно изучить действия офицеров полиции и больше узнать о своем новом хобби. Он наслаждался такой иронией и начал писать о том, что совершил. Жене сказал, что ему приходится много печатать по учебе. Он записал, что сначала Джоу Терра воспринял его вторжение как розыгрыш. Записал слова Джози перед тем, как он повесил ее. Все это он записывал. Закончил к 3 февраля 1974 года, подшил в папку, чтобы читать в любое удобное время. Пачку бумаг он подписал БТК. «Bind, Torture, Kill». Связать, пытать, убить. Он знал, что совершает вещи, из-за которых его могут поймать. Он забыл свой нож. Позволил увидеть себя. Не подготовился к появлению собаки. Полагал, что отец уже уехал. Вошел туда, где оказалось слишком много людей. Он решил, что в следующий раз сработает гораздо лучше. И в следующий раз должен быть. Ему нравилось проводить время с девочкой.